Друзья шли вдоль реки, прямо в раскрытые объятия вечера. Плато осталось позади, они попали в предгорье и поднимались всё выше и выше. Лес становился гуще. С тонкими, совершенно голыми осинами соседствовали вековые сосны. Под их раскидистыми кронами на земле лежал бурый ковёр иголок. В стадённом воздухе чувствовалось влажное дыхание реки. Друзья молча разглядывали деревья. Во время переходов они почти не разговаривали. Бдительность, бдительность и ещё раз бдительность. Плейссер велел сейчас определить, почему труда не составляло. Русская долина, змеяющаяся по ней река. Весной, во время таяния снега, здесь будет настоящая стремнина. Подобно мобу, Плейссер Виль смыла с лица земли. Ночевать решили на берегу, натянули брезент между деревьями. Получилась крыша, под ней и устроились в спальных мешках. Питер с Майклом несли вахту третьими. Холодную тишину ночи нарушал плеск речной воды. Питер мерз, но старался не шевелиться. Он думал о Саре, о чувстве, сквозившем в мимолетном взгляде девушки, и понял, что искренне рад за них с Холлисом. Сам он свой шанс не использовал, а Холлис, вне всяких сомнений, любил Сару так, как она заслуживала. Именно об этом он говорил в Милагро, когда Сару похитили вирусоносители. Я уже всё решил. Ты, как никто другой, должен меня понимать. Петру запомнились не столько слова, сколько совершенно бесстрашный взгляд Холиса. В ту минуту он отрёкся от жизни, отрёкся от жизни ради Сары. Небо уже бледнело, когда из-под брезента выбралась Алиша и подошла к Петру. Ещё стоишь, Сладко зевнув, спросила она. «Стою», – коротко кивнул Питер. После каждой спокойной ночи Питер гадал, сколько продлится их везение. Впрочем, не желая искушать судьбу, подолгу он никогда не гадал. «Отвернись, мне нужно в туалет», – сказала девушка. Питер послушно отвернулся и услышал, как Алиша расстегивает штаны. Ярдок в десяти вверх по реке, прислонившись к огромному валуну, сидел Майкл. Пётр догадался, что приятель крепко спит. Ну, что думаешь о призраках, ангелах и так далее? Поинтересовалась Алиша, существуют они или нет? Понятия не имею. Пётр, с упрёком протянула Алиша: "Не верю тебе ни на секунду. Всё, можешь смотреть". Пётр обернулся, лишь застёгивал ремень. В конце концов, мы здесь из-за тебя. А я думал из-за Эми. Алиша взглянула на деревья, потом на противоположный берег. Мы с тобой всю жизнь дружим, и никакие обстоятельства это не изменят, после небольшой паузы проговорила она. То, что я сейчас скажу, останется между нами. Договорились, питер кивнул. Ночью, перед тем как сбежать из колонии, мы с тобой сидели в трейлере неподалёку от карцера. Ты спросил, что я вижу, глядя на Эми. По-моему, я не ответила, да и в то время вряд ли понимала, в чём дело. Отвечу сейчас. Я вижу тебя. В пристальном взгляде Алиши сквозило что-то очень похожее на боль. Я не понимаю, замелся Питер. Понимаешь, понимаешь, возможно, неосознанно, но понимаешь. Не об отце, не об экспедициях ты никогда не говорил, и я не настаивала, но мне прекрасно известно, как много они для тебя значат. Ты всю жизнь ждал кого-то вроде Эми. Можно назвать это судьбой, роком. Тетушка, наверное, волей Господа бы назвала. Такие разговоры я тоже слышала. Только как ни называй, суть не меняется. Если спросишь, за кого мы здесь, я отвечу и за Эми. Но девочка – лишь одна из двух причин. Удивительно, но все, кроме тебя, это понимают». Питер задумался. С тех пор, как появилась Семьи, он чувствовал, что сильный поток несет его к неведомой цели, которую нужно достичь. Каждый ярд, каждый пройденный шаг говорил именно об этом. Но ведь на каждый ярд и шаг влияет не только он, но и окружающие. И еще очень многое действительно зависит от везения. «Не знаю лишь. В моле на моем месте запросто мог оказаться любой. Например, ты или Тео». Девушка отмахнулась. Ты как всегда переоцениваешь старшего брата. Где сейчас Тео Джексон? Не пойми меня превратно. Я считаю, он поступил правильно. Маус не в состоянии путешествовать. Я ещё в колонии это говорила. Тем не менее, на ферме Тео остался не только из-за Маус. Алиша пожала плечами. Я возвращаюсь к этому потому, что тебе следует знать, каков расклад. Питер, это твоя экспедиция. «Что бы ни ждало на той горе, найти это должен именно ты. Я искренне надеюсь, что у тебя все получится». Повисла тишина. Почему-то Питера встревожили не только слова, но и тон девушки. Она... она словно прощалась с ним. «Как думаешь, Тео и Маус в порядке?» Неуверенно спросил он. «Трудно сказать. Надеюсь, что да». «Знаешь...» — откашлившись, начал Питер. По-моему, со Расхолисом нашли друг друга, Алиша захихикала. Ну вот, а я думала, ты не в курсе. Пожалуй, тебе стоит сказать им об этом. Всем сразу станет легче. Так это не для кого ни секрет? Питер у корзины напритянула Алиша и нахмурилась. Об этом-то и речь. Спасать человечество дело хорошее и благородное, лично я только за. В дальнейшем постарайся уделять чуть больше внимания тому, что творится у тебя под носом». «Да я вроде обращаю». «Вот именно, что вроде». «Питер, мы всего лишь люди. Не знаю, что на той горе, но я это знаю точно. Мы живем, умираем. Если посчастливиться, встречаем того, кто помогает нести бремя. Скажи Холису и Саре, что все в порядке. Они хотят услышать это именно от тебя». Пётр не мог оправиться от потрясения. Как же он не замечал того, что творится между Сарой и Холисом? Неужели он замечает только то, что хочет заметить? Глядя, как Алишины волосы блестят в первых лучах рассвета, Пётр вспомнил ночь на крыше энергостанции, когда они говорили о том, стоит ли искать себе пару и заводить маленьких. Той удивительной, потрясающей ночью Алиша показала ему звёзды, даже не показала, а подарила. Тогда нормальная жизнь, вернее, то, что ейу считали, казалась далёкой и недостижимой, как звёзды. И вот они здесь, в тысячи миль от дома, который вряд ли увидят снова. Вроде бы те же люди, что и раньше, но при этом другие, потому что в их сердцах живёт любовь. Именно об этом Алиша говорила и сейчас, и на крыше энергостанции, в последние спокойные минуты перед тем, как началось невообразимое Всё, что они делали, делалось ради любви, причём это касалось не только Холис и Сары, а каждого из них. Лишь позвал Питер, но девушка покачала головой, не давая договорить. Её лицо неожиданно мрачили беспокойство и тревога. Из-под брезента выбрались Холис и Сара. Началось утро. "Говорю же, мы все здесь из-за тебя", повторила девушка. "Я больше, чем кто-либо другой". Но Кто из нас разбудит штепселя? Ты или я?